Глава 17. 1979 год. Если бой с американской продажной ценой был нашим приоритетом в 1978 году, то она осталась им и в 1979. Вершкол завёл некоторые связи, но выяснилось, что всё же для большей эффективности дело должен представлять чиновником сам руководитель компании. И я начал мотаться в Вашингтон. Первым делом я пошёл к секретарю-ассистенту Министерства финансов, который надзирала за деятельностью американской таможни. Я протянул ему документ. Вот это, начал я, бумага о том, что американская продажная цена неприменима к обуви Nike. Эта бумага выпущена Министерством финансов США. Хм, произнёс этот бюрократ. Он просмотрел её и вернул мне. Но это ни к чему таможню не обязывает. Другими словами, моё правительство меня обмануло. Я оказался словно в фильме "Зверинец" (Animal House). Ты сумасшедший. Ты нам доверял. Сжав зубы, я сказал: "Всё это дело результат грязной игры наших конкурентов. Нас наказывают за наш успех". "Мы видим это по-другому", ответил чиновник. "Под вами вы кого подразумеваете?" осведомился я. "Правительство США". Таков был ответ. Но я не собирался сдаваться. Мы поборемся. Но у нас имелся серьёзный крупный противник. Мы начали искать помощи в Конгрессе и обратились к представителям штата Орегон. Нам крупно повезло. Конгрессмен Л Ульман был председателем бюджетного комитета, сенатор Марк Хатфилд председателем резервного фонда, а сенатор Боб Пак вот председателем палаты финансов. Мы лоббировались очень жёстко, и они изъявили большое желание помочь. На помощь пришли также и многие другие. Том Фолли, спикер Белого дома, из штата Вашингтон, которому были симпатичные соотечественники с северо-запада, сенаторы Эл Гор и Джим Сассер из Теннесси, где у нас был большой склад, Билл Коэн и Джордж Митчелл из Мэйна, куда мы расширили наши фабричные мощности после того, как переросли Эксетер. Осенью 1979 года я второй раз встретился с бюрократом из Минфина. Я уже устал и почти болен, сообщил мне он, от внимания ваших высокопоставленных друзей. Но, ну, сказал я, они всё же будут слать вам запросы до тех пор, пока ситуация не решится. Тайвань и Корея развивались быстрыми темпами, что было для нас хорошо, потому что Япония как производитель совсем выпала из нашего рынка. И при этом она ничуть не страдала экономически. Японские автомобили и электроника с лихвой покрыли потерю обувного экспорта. Однако цены на Тайване и в Корее тоже стали быстро расти. Что если и здесь станет невыгодно производить обувь? У нас не было запасных вариантов. Поэтому во время своего ежегодного изучения азиатских фабрик я впервые решил посетить Китай. При президенте Никсоне началась оттепель в отношениях между нашими странами, а сейчас Джимми Картер решил продолжать этот курс. Я просидел в отеле в Гонконге 3 дня, ожидая китайскую визу. Мне её не дали. Я рассказал об этом на нашем совете директоров, куда теперь входили Чак Робинсон и брат Генри Киссинджера, Вальтер со своей Allen Group. Вальтер уже пытался строить бизнес с Китаем. Когда ему нужно было привести туда Allen Group, он звонил своему товарищу по Принстону, Дэвиду Чангу, сделавшему успешную карьеру. Ну и я ему тоже позвонил. Считайте, не смог устоять перед соблазном.